Весенняя путина заканчивалась, и в сетях становилось все меньше рыбы, но парень не переживал. Основную часть рыбных бочонков он успел забить свежатиной. Теперь, имея собственную заимку, он не торопился и закладывал на засолку рыбу, сортируя ее по породам. Заодно для разнообразия пополнял запасы копчения. На это в основном шла стерлядь и сик, но и лещи с язьями тоже не были обойдены вниманием. Так что с удовольствием оглядывал уже полную тару, Мишка мысленно поглаживал себе по голове. Попутно не забывая регулярно проверять сети. Очередной улов. После привычной сортировки он уже привычно устроился чистить прямо на берегу ручья, когда чуйка буквально взвыла, заставив его бросить нож и откатившись в сторону вскинуть винтовку. Поведя стволом, он увидел выглядывающее из кустов медвежью морду. Широкие ноздри чутко шевелились, внюхивая запах свежей рыбы. Так, блин, горелый, еще один нахлебник объявился. Тихо проворчал Мишка, медленно опуская оружие. И что мне с тобой делать? Тебя ведь привадишь, потом и сам не рад будешь. Ну и без еды беда. Сало не нагуляешь, спать не уляжешься. Аж оттуда минут зимой и даром не нужен. И опасной шкуры доброй не будет. Похоже, придется кормить. Хорошо не стал всю сорную рыбу отпускать. С этими словами парень, не торопясь, вернулся к лодке и, накидав в кусок старой холсти на килограмма три всякой рыбы, который планировал пустить на вяление. Поволок её в сторону от лодочной стоянки. Внимательно наблюдавший за ним таптыгин не громко рыкнул, но серьёзной агрессии не проявил. Наоборот, увидев, что мишка двигается с мешком в его сторону, принялся медленно отступать назад. Миновав кусты, за которыми медведь прятался, парень сделал ещё пару десятков шагов и, остановившись, вывалил ношу на песок. Косолапы тут же начал принюхиваться с явным интересом, поглядывая на подношение. Отступив обратно к лодке, мишка принялся с интересом наблюдать, что будет делать нечаянный гость. Медведь, подхрамав кучу рыбы, старательно обнюхал её и для порядка негромко рыкнув, принялся за еду. Рейбины величиной больше мишкиной ладони уничтожались без остатка. Похоже, за прошедшие сутки зверь успел крепко голодать. Глядя, как косолап расправляется с угощением, парень задумчиво почесал в затылке и, вздохнув, принялся перекладывать в холстину ещё одну партию. Вторую порцию медведь поедал уже медленнее, но и от нее осталась только чешуя. Наевшись, Топтыгин напился и развернувшись, медленно похромал в тайгу. Пока он ел, Мишка успел распотрошить свою часть добычи и, оттащив головы потроха туда, где только что стоял медведь, принялся переносить улов к заимке. Занимаясь засолкой и подготовкой рыбы к копчению, Мишка все пытался решить вопрос, как лучше поступить. С одной стороны, прогнав раненого медведя, он однозначно получал под боком шатуна. С другой прикормив её, подвергает опасности набегав собственную заимку, ведь очень скоро ему придётся вернуться в посёлок, и мишка, не найдя уже привычного подношения, не постесняется влезть в дом. Запахов съесного тут хватало. Выход вырисовывался только один: упросить кого-нибудь из хантов кормить звери, пока он не поправится. Словно в ответ на его мысли на поляну вышел Таргат в сопровождении старшего сына. Илкен, увидев Мишку, приветливо улыбнулся, но проявлять свои эмоции более бурно в присутствии отца не решился. Таргат, поздоровавшись с парнем коротким кивком головы, уселся на лавочку и, не спеша набив трубку, спросил. — Вчера ты с Аю столкнулся? — ревел громко. — Не столкнулся, — качнул Мишка головой. — Он в чьи-то капкан попал. — Илкен, принеси там, в сенях, — попросил парень кивком головы, указывая на дверь. Откуда капкан? удивился Таргат. Мы на аю капкана не ставим. Капкан волчий, старый, ржавый весь, но рабочий. Вот теперь я и думаю, кто его тут поставить мог. Старый, говоришь? растерянно протянул охотник. Ну тут Илкен принёс брякающую цепью железку, и Таргат принялся внимательно её осматривать. Повертив её со всех сторон и только что не обнюхав, охотник брезгливо бросил капкан на землю, отпихнув ногой, мрачно прошептал: Не наше, чужой ходил. Ты знаешь, мы по шнур ново зверили силком или пули берём. Волк, росомаху только пули. А это и стоит дорого, и зверь напрасно мучит. Плохая вещь. Буду охотников спрашивать, кто здесь прошлой зимой чужого видел. Я тоже капканами не пользуюсь. Да и не был их у меня, пожал Мишка плечами. Кровь на нём медвежья лапой попал. Кость цела, оно хромает. Само охотится, пока не может. А освободил как? с интересом спросил Таргат. Сам не толком понял, но получилось, улыбнулся парень, не желая рассказывать о глупом риске. А сегодня он в клетке пришёл, когда я рыбу чистил. Пришлось покормить, сам понимаешь, жира не наберёт, чтото нам станет, убить придётся. Правильно сделал, подумав о добрый охотник. Шатун плохо, мы тоже подкормим. Я вот думаю, как быть, когда уеду. Он же на запах может в дом влезть. Запустил Мишка пробный шар. Сеть парням оставь. Они и нам рыбы наловят, и его кормить станут. Где кормил? Там на берегу. Элки, сходи вниз. Справа за кустами потроха рыби увидишь. Пусть там и кормят, быстро ответил Мишка. И вновь птенёк вихрем слетел на бирь кружья, вернувшись спустя пару минут, только коротко кивнув глянувшему на него отцу. Молодец, Мишка, а ю зверь та темный, его просто так бить нельзя, кивнул Таргат. Мы поможем, когда в посёлок пойдёшь. Дня через 3, подумав ответил Мишка. Один пойдёшь. Думаю до осеню идти. Сейчас охоты нет, мне тут делать нечего, да и дом ещё дела есть. Добро «Парни тебе лосины и оленьи шкуры, засоленные, принесут. Продашь. Что купить, знаешь. Осенью тебя ждать станем». Таргат поднялся и, попрощавшись кивком головы, скрылся за кустами. «Жалко, что нельзя с тобой пойти», — вздохнул Элькен. «С тобой интересно». «Осенью встретимся. Если отец разрешит, вместе на охоту ходить станем», — улыбнулся ему Мишка, протягивая руку. Спустя три дня, тщательно загасив все очаги и заперев дверь на щеколды, Мишка запустил двигатель своего вельбота и, выведя небольшой караван на стремнину, повел его к поселку. Как всегда, путь домой оказался гораздо короче пути от дома. Уже привычно переждав ночь прямо в лодке, парень попросил все того же инвалида присмотреть за лодками и отправился в деревню за телегой. На этот раз ему пришлось грузить все самому, но, как говорится, своя ноша не тянет. В три рейса, перевезя всю добычу домой, Мишка от души попарился в бане и на следующий день отправился наносить визиты. Возьмите. Прихватив с собой бочонок копчёной стерли, Дион отправился сначала к инженеру. Нужно было попробовать как-то договориться с ним о последующей эксплуатации вильбота, что не говори, но идти против течения на моторе гораздо проще и быстрее, чем на вёслах или под парусом. Как ни крути, а с такой механизацией он успел сделать гораздо больше, чем планировал. К тому же, была у Мишки ещё одна задумка. Инженер едва завидев парня, обрадовался и с порога потребовал отчёта о работе двигателя. Но торопить Мишку не стал. Чинно выставив на стол бочонок с копченой стерлядью, он не спеша произнес короткую, прочувствованную речь о великой помощи изобретения господина инженера в трудном деле обеспечения семьи и, окончательно вогнав его в смущение, приступил к делу. Поведав изобретателю обо всех плюсах и минусах его изобретения, Мишка задал самый главный для себя вопрос – что с Вильботом станет дальше? Не ожидавший такого в захода инженер, уже мечтавший о славе и мировом признании, явно завис. Что делать с моторным вильботом, который лично ему нужен был только как опытный образец, он и понятия не имел. Так далеко его мысли не распространялись. Моментально заметив замешательство инженера, Мишка мысленно усмехнулся и тут же предложил отдать транспорт в его ишкине пользование для проведения дальнейших испытаний. Естественно, парень тут же пообещал, что станет сообщать изобретателю обо всех изменениях в работе мотора. Чуть подумав, инженер с лёгкостью согласился истребов обещание, что парень вернёт ему вельбот, как только тот потребуется инженеру для демонстрации данного мотора высокой комиссии. Клятвенно пообещав, что вельбот будет выдан для показа сразу же, как только Мишка о том узнает, парень ударил с инженером по рукам и плавно перешёл ко второй части своего плана. Внимательно выслушав Мишку, изобретатель растерянно почесал в затылке и хмыкнув оронично спросил: "И как вы себе это представляете, молодой человек?" Сани-то, простецки уточнил Мишка, да просто. Лодка с крыши, на которой стоит мотор с винтом. Сама лодка на полозе поставлена, только полозе те короткие. Задняя часть чуть длиннее, а передняя короче, но с поворотным механизмом. Винт крутится и толкает сани. Выправлять можно только лыжами, но можно будет еще и рули поставить, как на больших лодках. Тогда воздух, который винт гонит, будет сам разворачивать те сани. Воздушные сани, значит, задумчиво протянул инженер, уже явно что-то просчитывавший в уме. «Скорее аэросани, ну, как аэроплан», — осторожно подсказал Мишка. «Вы об этом знаете», — удивился инженер. «Только среди людей живу», — развел Мишку руками. «А по нашим погодам такой транспорт в самый раз будет. Зима длинная, а как заметет, пойди доберись куда. Сугробы такие, что не всегда лошадки пройдут. Про волчьи стаи я не вспоминаю». «Э, нарисовать все, что вы мне тут описали, сможете?» — вдруг спросил инженер. «Попробую», — подумав, кивнул Мишка. Получив карандаш, линейку и лист бумаги, он принялся не торопясь наносить на бумагу свою идею, попутно объясняя, почему именно так. Слушая его разглагольствование, инженер с интересом смотрел на эскисту и дело удивленно хмыкая. Услышав про шарнирное соединение лыж с опорными стойками, он хлопнул ладонью по столу и, вскочив, забегал по комнате. Потом, резко остановившись перед парнем, он несколько секунд удивленно рассматривал его, словно чудо непонятное, после чего тихо спросил «Где вы это видели?» Нигде не видел, честно признался Мишка. Просто пока по течению поднимался, всё на винт вильбота поглядывал. Вот и пришло в голову, если винт от воды толкаясь может лодку так быстро вперёд гнать, то почему тот же винт не может толкать сани, опираясь на воздух? А слово аэро, откуда вы его узнали? Не сдавался инженер. Так аэростаты есть, и аэропланы тоже есть. Вот и выходит, что слово аэро это воздух, вполне логично пояснил Мишка. Только раз воздух не такой плотный, как вода, то и делать его придётся большим. Вы это поняли? Растерянно охнул инженер и снова забегал по комнате. А что сложного? Не понял Мишка. И как вы разницу увидели? Тут же последовал вопрос. Так на ходу в мельботе ладошку в воду опустил, а потом поднял. Вот и разница. Не сдавался Мишка. Вот так просто? растерянно спросил изобретатель. Было бы просто, я б вас этим делом и не беспокоил, вздохнул Мишка. Тут ведь всё правильно рассчитать нужно, а я этого не умею. Да и двигатель собрать тоже самому не получится. Инструмента нужного нет. "Я всё больше начинаю жалеть, что не взял вас в ученики", проворчал инженер, снова забегав по комнате. "Это же надо вот так запросто придумать транспорт для зимы в местных условиях. Поверить не могу. И ведь вы абсолютно уверены, что ваша задумка будет работать?" Тут он снова повернулся к парню. "А чего и не работать? Тут только мотор сильнее нужен, чтоб скорость была. А так ничего сложного. На санях от создания мир ездит. Мотор вы уже придумали, осталось всё это в кучу собрать". — А лыжи какие ставить будем? — вдруг спросил инженер, и Мишка понял, что победил. Его идея зацепила изобретателя. — Ну, лучше всего железные. Широкие, чтоб в снег не проваливались. И их на морозе слегка водой полить, так они скользить, как по льду будут. — Господи, он и об этом подумал! — ахнул инженер, хватаясь за голову. — Сорок рыл, говоришь, положили? — с мрачной задумчивостью переспросил урядник. Чуть больше 30 остальных в смысле баб в стойбище забрали, коротко пояснил Мишка. Не даром выходят с железом возились, удовлетворенно кивнул Толстяк. Говорил ведь, что нужное дело. С довольным видом усмехнулся Мишка. Ага, только как бы они потом нам в спину не ударили, осадил его Рядник. Не ударят, отмахнулся парень. Там у них место священное, что-то вроде капища. Им главное, чтобы туда никто не попал, а остальное Мишка махнул рукой, всем своим видом давая понять, что проблемы властей хантов не интересуют. «А с чего-то банда вдруг снялась?» — зашел рядник на второй круг. «Так подмять их хотели, а эти уперлись, вот и сцепились». «Да, это у них бывает», — задумчиво кивнул толстяк. «Ладно, тут вот еще что. С такими вестями теперь не только ко мне, но и к военным ходить надо». «Так вы и передайте», — равнодушно пожал парень плечами. «Да». На кне пойдёт. Вдруг решительно возразил урядник. Вместь пойдём, тем более что полковник тот персоной твоей интересовался. А ему-то я зачем? растерялся Мишка. Рыб твоя ему понравилась, ответил урядник, хитро прищурившись. Вот ведь жук толстый, и тут умудрился мосты навести. Мысленно восхитился Мишка. Так что вместе пойдём, расскажешь ему всё. Да и я ещё разок послушаю. — Ась он про оружие спросит, — малость остудил его служебный пыл парень. — А что оружие? — моментально подобрался урядник. — И оно спросит, как получилось, что ханты охотничьим оружием побили три десятка хунхузов, вооруженных нарезанными винтовками. — Что мне тогда говорить? — А сам как думаешь? — мрачно поинтересовался толстяк с вызовом глядя на парня. — Охотники. Белку в глаз, росомаху в зад бьют, чтобы шкуру не портить. — ехидно отозвался Мишка. Настороженно смотревший на него урядник вдруг громко от души расхохотался. — О, Мишка уморил! — простонал он, утирая набежавшие слезы громадным платком. — Ты только полковник такой, не ляпни, не поймет. — Да так и скажу, малоохотники! — усмехнувшись, пожал Мишка плечами. — Ну ты ладно! — кивнул урядник и все еще, посмеиваясь, поднялся из-за стола. Они вышли из здания участка, и толстяк неожиданно пронзительно свистнул. Из-за угла выкатился давно знакомый парню пролётка. Стараясь не давать обывателям поводов для сплетен, Мишка ловко скачил на козлы и возница тряхнул поводьями. Салолая кобылка резвой рысью поволокла пролётку в чистую часть посёлка. Усадьба, которую занял штаб строящейся части, оказалась в самой глубине посёлка. Здесь Мишка ещё не бывал, так что старательно вертел головой во все стороны, старательно запоминая расположение улиц подкатив к добротному старому забору, набранному из толстых лиственных плах. Возница натянул вожжи, и урядник, выбравшись из пролетки, жестом позвал парня за собой. Мишка, решив на время придержать язык, молча последовал за ним. Да и говорить пока тоже было не о чем. Пройдя в распахнутый ворот мимо стоявшего с винтовкой караульного, парень только удивленно хмыкнул про себя. — Это вся охрана? Да тут можно все документы вынести вместе с начальником штаба. Впрочем, во времена онравы, судя по некоторым признакам, господа офицеры ещё не избавились от влияния рыцарских романов и воспринимали войну как увеселительную прогулку или вызов на дуэль. Опасно, можно казаться убитым, но всё будет по договорным правилам. "Страна не пуганых идиотов", еле слышно проворчал Мишка, поднос шагая за толстяком. Урядник же шёл вполне себе уверенно. Явно бывал тут уже не раз. Подойдя к большой двустворчатой двери, Толстяк коротко постучал и тут же толкнул одну створку. К удивлению Мишки, это была даже не приёмная, где по всем правилам должен сидеть идютант, а сразу кабинет полковника. Сам же хозяин кабинета, увидев Толстяка, благожелательно улыбнулся и отложив какую-то бумагу, жестом указал на кресло перед столом. Присаживайтесь, господа. С чем пожаловали? За «Да вот ваше превосходительство нашёл стояжник наш. Тайги я был, рыбу добывал. Вчера вернулся и ко мне, с новостями. Знакомые у него добрые среди местного племени хантов есть. Так они с ним вместе три десятка хунхузов побили. Да еще с десяток их баб себе в племь забрали. Коротко поведал урядник. Вот как, оживился полковник. На карте показать можете, где это было? Отчего не показать, если те места на ваших картах есть, пожал Мишка плечами. Вот давайте вместе посмотрим, понимающий кивнул полковник. Поднявшись, он прошёл к большому шкафу со стеклянными дверцами и, порывшись в куче каких-то ролонов в бумаге, выволок большую, достаточно подробную карту данной местности. Раскотав её на столе, он жестом пригласил Мишку. Склонившись над огромным листом, Мишка в два счёта нашёл и станцию, и посёлок, и даже рельеф тайги примерно на день пути вверх по течению реки. А вот дальше карта заканчивалась. Грустно усмехнувшись, парень, кнув пальцем на вершок выше обреза карты, коротко заявил: Примерно вот здесь. Тут родник в распадке. Вот в нём они и стали. А пришли они примерно вот отсюда. Палец парня плавно сместился к самой границе империи, обозначенной на карте. "Нет же, Вёрст 140 будет", удивлённо проворчал полковник, мрачно подкручивая усы. "А для хунхузов это не расстояние", вздохнул рядник. И никто тех боёв не слышал, не поверил полковник. Если началось всё за нашей границей, то внимания не обратили, а потом они могли без стрельбы идти. Границу и чугун к ночью перешли, и все, ищи их в тайге, — пожал Мишка плечами. — Да, неприятно, — скривился полковник. — А насколько вашим хантам доверять можно? — Ну, это смотря с чем сравнивать, — проворчал Мишка, тщательно подбирая слова. — Ежели про удар в спину говорить, так этого не будет. Не надо им такого удовольствия. А если про то, чтобы бандитов по тайге ловить, так они тут далеко ходить не станут. У них свои заботы, да и не солдаты они. Охотники, следопыты — это да, не отнять, а воевать не умеют. Но вот в чем твердо уверенным быть можно, так это ежели хунхузы в их местах объявятся, то живыми не уйдут. Капище в тех местах у хантов, место священное, и чужому туда ходу нет. А как же заимка твоя, не к месту в лесу рядник? Так от моей заимки до капища два дня ходу по тайге, пожал Мишка плечами. Но можно попробовать молодых парней на разведку отправлять. Так что если в тех местах бандиты объявятся, все племя поднимется. И вы сможете это организовать? Быстро спросил полковник. Не тот у меня возраст, чтобы чего-то организовывать. Задумчиво протянул Мишка, мысленно прикидывая, что можно выкрутиться из сложившейся ситуации. Но вот посредником выступить смогу, добавил он, заметив помрачневшее лицо полковника. Только сразу скажу, деньгами да обещаниями их соблазнять бесполезно. А что в таком случае будет полезно? спросил полковник с явным интересом. Припас охотничьи патроны к винтовкам, риса, камука, чай, табак, товар, в общем. Если доверите мне товары, говори с ними от вашего имени, то может получится. И сразу скажу, если пообещают исполнять, станут до последнего слова. Но если обманите, больше ни за что не поверят. Сказ лицо потерял, а с такими у них разговор короткий. Даже своих из племени изгоняют. Живи как сможешь, а уж чужими тем более церемониться не станут. И много вам тех товаров нужно. Задумчиво спросил полковнику, уже что-то подсчитывая в уме. Главное для них патроны к винтовкам, порох, капсюль, свинец, гильзы, остальное как получится, пожал Мишка плечами. Они охотой живут, так что остальные товары сами купить могут. Ну, интересно, протянул полковник, убирая карту. Скажите, юноша, а вы сможете в те места моего человека отвезти? Зачем? насторожился Мишка. — Сами видели, карты у нас такие, что, как в той присказке, на два лаптя правее солнышка. Не знаем, что за собственной спиной находится. Ты что? — Отвести-то можно, да только ханты его далеко не пустят. — Что, убьют? — скинул полковник в бровь. — Убить не убьют, а вот завести так, чтобы сам не выбрался, это запросто. Я же говорю, капище там у них, и за него они стоять насмерть будут. — Завести? Да вы прям настоящих леших описываете, — рассмеялся полковник, явно не веря. У них, ваше благородие, пятилетний мальчишка следы читает лучше, чем любой грамоте и книгу. Они хоть и не лешие, но лесовики настоящие. В тайге рождаются, в тайге живут, в ней и умирают. Это дома их ней. — Да уж, что есть, то есть, — неожиданно поддержал парня-урядник. — Выходит, не будет карты, — мрачно констатировал полковник. — Вы сначала на разведку с ним договоритесь, а дальше видно будет, — не удержавшись, хмыкнул Мишка. — А почему все переговоры я могу только вам доверить? — подумав, спросил офицер. — Можете и сами попробовать, — пожал Мишка плечами. — Да только властям они не особо верят. Послушают, покивают и уйдут. — Что, с товарами? — Нет, тут им верить как себе можно. Без спросу гвоздя не возьмут. Но если не поверят, никаким товаром не купите. — А вам, значит, поверят, — иронично хмыкнул полковник. — Я у них охоте учился. Ханты меня другом племени считают. Потому и говорю, что с собой нужно, чтобы не с пустыми руками разговор вести. «Ну, а если я с вами приду, но говорить с ними вы станете так, поверят?» не сдавался офицер. «Вы сами, лично?» — удивился Мишка, не веря собственным ушам. «А чем моя персона вас не устраивает?» — иронично хмынул полковник. «Полковник, дворянин, на охотничьей заимке», — недоуменно протянул парень, делая вид, что окончательно сбит с толку. «Там ведь подавать приносить некому будет, все самому придется». «Вот вы о чем!» — понимающий смехнулся полковник и, вздохнув, решительно заявил. Вы юноша, вы слишком плохо знаете меня, точнее, совсем не знаете. Я свой чин не в штабах на паркете, а в дальних гарнизонах выслужил. А то, что дворянин, так это не значит, что белоручка. И уроны чести дворянской в том, что бог самого себя обходить не вижу. Честь тебе и хвала, мыс натозвался Мишка, задумчиво оглядывая офицера. Ты что скажете? поторопило полковник. А что тут скажешь? развёл Мишка руками. Поехали. И как быстро вы сможете меня туда доставить? «А вот как с делами управлюсь, так и отправимся. Только прикажите еще пару лодок подготовить. В мои, боюсь, ваши товары не влезут». «И как часто им такой караван отправлять надо будет?» вдруг спросил полковник. «Думаю, раз в год хватит, по весне. Вы, главное, на охотничий припас не скупитесь. Для хантов это важно. А весна у них, как и везде, впрочем, время голодное». «Охотничий припас — это что?» спросил полковник, подвигая к нему лист бумаги и карандаш. «Пишите» а то я уже запутался, что есть припасы охотничьи, что там с товаром и вообще все по нужности. Значит так, присаживаясь к столу, принялся повторять Мишка, попутно записывая все сказанное. Припас охотничий. Порох, капсюли, свинец, гильзы для оружия охотничьих. Припас боевой, патроны для винтовки Арисака. С этим они воевать станут, ну и в случае чего крупного зверя возьмут. Ну там расход смешной. Из товаров чай, табак, мука, холстина, ну и сами, ежели что, добавить от щедрот. «А не проще им патронов разных купить», — задумчиво уточнил офицер. «Патроны кончаются, а с припасом их всегда перекрутить можно», — наставительно ответил Мишка, протягивая ему список. «Ясно. Что ж, будем думать», — кивнул полковник. «А вас, господин урядник, я попрошу помочь юноше с быстрейшим разрешением его дел, что называется, на всякий случай». «Сделаем ваше высокопредуходительство», — решительно кивнул толстяк, мячиком подскакивая с кресла. Отвернувшись оказии снова отправиться на займку Мишку порадовало. Оставленные дома товары, закупленные в прошлый приезд, нужно было отдать хантам. Ну не любил он долгов. И в прошлой жизни, и в этой. Так что четыре тяжелогружённые лодки под звук звонко колотящегося дизеля неспеша шли вверх по течению. Мишка уже привычно обходя препятствия, предавался размышлениям. В то, что полковник лично решит ехать к маленькому полудикому по местным меркам племени, он не верил ни секунды. Такими делами должны заниматься не командующие гарнизонами а господа из разведки, в лучшем случае интенданты. Хотя, если вдуматься, в данном случае полковник ехал не просто нанимать людей для работы, а заключать договор. Прикидывая, как лучше представить таргату офицера, парень пропустил заданный полковником вопрос и чуть вздрогнув автоматически переспросил: "Просить, что он сказали?" "Задумались о чём-то, юноша?" с интересом спросил полковник. "Так и есть, что обдумыт Александр Ифимович", и два заметно улыбнулся Мишка. А если честно, пытаюсь понять, зачем вы здесь. Я что-то удивительно не понял Белецкий. Ну, вы командир гарнизона, а подобными делами должна разведка заниматься или я чего не понимаю? В общем, всё правильно. Если быть точным, не разведка, а контрразведка, если вдаваться в подробности, то её отдел надзирающий за внутренним имперским благочинием. Но в нашем с вами случае данную должность занимает офицер, который ещё до нас не доехал. Вообще, признаюсь откровенно, устал от той суеты. Вот и решил оказией воспользоваться. Смущенно усмехнувшись, признался полковник. Указания раздал, приказы подписал, сказал, приеду, проверю, как справились. Открою еще одну маленькую тайну. Я даже удочки с собой прихватил, рыбки половить. Надеюсь, не откажете мне в такой малости? Да Господь с вами, лишь бы на здоровье, растерянно проворчал Мишка. Вы хоть решили действовать по правилу, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Вы не перестаете меня удивлять, Михаил, хмыкнул полковник, но вы правы. Отправить с вами офицера было бы просто, но неправильно. Признаться, захотелось самому на этих охотников посмотреть, да и слова о вашем не запомнились. — Это которые? Я там много чего наговорил, — проворчал Мишка. — Про то, что они мало кому верят. Хочется понять, от чего. — Ну, тут все просто, — вздохнул парень. — Купцы, чтобы им ни дна, ни покрышки, все норовят объегорить их. За ружья охотничьи мехов берут так, что на те деньги роту вооружить можно. И это еще ладно. Спаивают они местных, а те квотки слабые. И поэтому они не верят властям, с интересом уточнил полковник. Ты к тут одно за другое цепляется. Племя, с которым я дружбу вожу, несколько раз в посёлок своих охотников отправляла. Так несколько раз было. Напойут их купцы, пушнину отберут, а самих на улицу бросят. Тех судии. А тут барашку в бумажке получил и только руками разводит. Сами мол пили, насильно никто не заливал. Выходят сами виноваты. А то, что по весне без тех товаров у них голод начнётся, никому не интересно. Вот потому и не верит Мишка специально рассказал полковнику историю, которую сам услышал от Таргата. Это случилось несколько лет назад, и с тех пор Хант старался найти того, кто станет продавать пушнину для племени за небольшой процент. И именно таким человеком и оказался Мишка. Испытывая огромное чувство благодарности к лесным жителям за спасение и помощь, он несколько раз сбывал понемногу выделанную пушнину, закупая нужный товар. По молодости лет большие объемы ему пока были недоступны. Но теперь, когда парень сумел сделать себе имя, проблема пошла на убыль. А если сложится договор хантов с командиром гарнизона, то любая попытка местных хитрецов заполучить пушнину просто так закончится плохо. Полковнику доброе отношение хантов к армии гораздо важнее мелких купеческих радостей. Внимательно выслушав парня, полковник мрачно кивнул и, вздохнув, проворчал. «Хуже нет, когда личная машина ставится выше интересов родины. Вот такие и продают». «Будь моя воля, многие купцы бы уже на этапе кандалами гремели», понимающий кивнул Мишка. «Это за что же?» «А за то, что бывших ссыльных в свои темные дела втягивают. Берешь на службу человека, тогда ему возможность своим трудом к нормальной жизни вернуться». «Так нет. Если бывший каторжник, так должен, значит, по его указке любого непокорного к ногтю прижать, а то и убить». В голосе парня прозвучала такая злость, что полковник невольно подобрался. Потом, чуть подумав, Белецкий внимательно посмотрел на Мишку и, достав из портсигара папиросу, негромко спросил. — Похоже, вас тоже пытались к ногтю. — Пытались, — хищно оскалился парень. — Да только та попытка им пыткой вышла. — Неужели убили кого? — Покалечил. — И не жалко? — Себя жальше. Их трое против меня одного. Вот и пришлось двоим кости ломать, а самому купцу бороду обрезать, чтобы гонору поубавить. Не ожидали они, что я в драку брошусь. Забыли, что я по тайге давно уже один хожу. А там и росомаха, и рысь, и медведь, и даже тигр встречаются. Неужели приходилось в одиночку медведь брать?» Удивленно охнул полковник. «И медведи, и росомаху!» Кивнул Мишка и, закатав левый рукав, показал ему старый шрам. С шатуном столкнулся. От волнения пули его только ранил, пришлось ножом встречать. «Вы опасный противник, Михаил!» Покачал полковник головой. «Теперь я понимаю, почему рядник предпочитает с вами дружить». «Умный он!» Хоть и не суразный с виду, улыбнулся Мишка, а мне умные люди всегда нравились. Умный и хитрый, усмехнулся Белецкий. Знаете, он ведь предложил мне регулярно поставлять к столу свежую дичь только за разрешение вести дела с отделом интендантов. У него свой дешэфт, рассмеялся Мишка. Не думаю, что ему требуется что-то серьёзное, скорее всего, что-то из вещевого удовольствия. Оружие там и так хватает, а вот с тканями подобной манфактуры всегда сложно было. Сам видите, в основном народ в домотканом ходит. Однако быстро вы сообразили, одобрительно усмехнулся полковник. Может, тогда скажете, что я ему ответил? Ну, если учей, что он всё ещё на своём месте и даже в ваш кабинет в Хош обещали подумать. Улыбнулся парень, которому все эти игры были известны ещё в той жизни. И что навело вас на такую мысль? не унимался полковник. А вот тут как раз всё просто, отмахнулся Мишка. Познакомились вы с нашим начальником полицейского департамента и поняли, что кроме гон горя и умения водку пить, он ничего больше не умеет и не знает а все дела наш урядник ведет. И получается, у него это очень даже неплохо. Во всяком случае, в чистой части поселка никого не грабят и не насилуют. Да и в деревнях тоже обычно тихо, даже судов немного. А те, что есть, обычно купеческие тяжбы разбирают. Похоже, мне надо было не с урядником, а с вами говорить, растерянный хмык Мумбелецкий, снова покрутив головой. «Не-е-е, все эти дела мне неинтересны. Таежник я, скучно мне в поселке», поспешил откреститься Мишка. «А как же ваше изобретение?» А что изобретение? Не понял, парень. Я же ими не всё время занимаюсь. Так, когда нужда возникнет. Да и то, почти всё, что на ум приходит, так в голове остаётся. Это к чему же? Ты-то и знаний не хватает, и мастерской толковой нет. Хорошо, если за какой мелочью мастеров в депо пустят. А если что серьёзное, ты к тут ш людей поставлять не хочется. Там ведь свои дела имеются. Вон Давичи с инженером нашим говорил. Предложил ему аэросани сделать. Так он битый час по комнате бегал, всё поверить не мог, что это я придумал. А как сделает, так и патентное изобретение на себя оформит. Я ведь крестьянин неграмотный, лапотный, ложку мимо рта проношу. «Ну, если хотите, я с ним поговорю и велю оформить патент на вас двоих. Думаю, тут будет правильно», — предложил полковник, построжав лицом. «Не надо, он человек честный», — отмахнулся Мишка. «Но при этом позволяет себе подобные допущения», — не сдавался полковник. «И что он в том патенте напишет? Что его соавтор — крестьянский сын, да бог с ним, мне другое обидно». Что я вроде как есть, а коснись чего серьезного, так вроде как и нету. — Не понял, — покрутил полковник головой. — Ну, вот придумаю я, к примеру, такую мортирку, которую три человека легко на себе унести смогут. Так со мной никто даже разговаривать не станет. Ладно, если еще и по шее не надаю, чтобы не приставал. Мишка специально упомянул в разговоре предмет, близкий любому военному. А конструкцию легкого миномета он помнил наизусть. В общем-то, там, вправду, нет ничего сложного. Главный это точность выделки ствола и пружинной стали. С интересом глядя на парня, полковник отбросил окурок и тут же закурил следующую папиросу. Молчание несколько затянулось, когда Билецкий, хлопнув себя крепкой ладонью по колену, решительно спросил: "Вы действительно можете сделать такое оружие?" "Ну, если пружинную сталь хорошую найду, то и сделаю", равнодушно кивнул Мишка. "Вся беда у нас в том, что станочный парк слабый и стали хороших мало. Чугун и простую сталь гоним, а сплавов толковых никто почитай не делает". И так сойдет. Те же винтовки магазинные запросто можно полуавтоматическими сделать. Были бы пружины хорошие. Это как полуавтоматические? Окончательно растерялся полковник. Винтовка, которая способна выстрелить 10 или больше раз подряд без всякой перезарядки. Ничего передергивать и взводить не надо. Один раз взвел и стреляй, пока патроны не кончатся. Один раз на спуск нажал, один раз выстрелил. Два раза, значит два выстрела будет. «Вы сейчас говорите про ту же систему, что применяется в экспериментальных пистолетах?» Помолчав, уточнил полковник. «Примерно», — кивнул Мишка. «А вы сможете все это на бумаге нарисовать?» «Ежели без размеров, могу компоновку и примерное расположение узлов». «Да, вам, юноша, цены нет. Надеюсь, вы свои идеи никому особо не предлагаете?» «Ежели про иностранцев, так я их терпеть не могу», — отмахнулся парень. «И почему же, позвольте узнать?» Да потому что они только и мечтают, как землю нашу себе забрать, а нас и люднич тоже жить в рабов превратить. Всегда так было: что турки, что татары с монголами, что немцы с англичанами, давить всю эту сволочь надо. Как сунулись, так и давить, и плевать на политику. Вот уж не как не ожидал от вас такого патриотизма, растерянно усмехнулся полковник. А что тут странного? Это моя страна. Живу я тут, и сторонним тут места нет. Хотят торговать, пожалуйста. Хотят свои заводы ставить, милость просим. А вот убивать да грабить и рабами обращать — это извольте только там у себя или в Африках каких-нибудь. — А что вы делать станете, если вдруг война начнется? — неожиданно спросил полковник. — Если сейчас ничего, по возрасту не подойду. Вот если фронт сюда докатится, тогда все просто. Стреляю я хорошо, так что господа чужие офицеры будут очень сильно огорчены. А ежели потом, когда в года войду служить, пойду по призыву. — То есть в любом случае в стране не останетесь, — не отставал Белецкий. "Я же сказал, Александр Ефим, чёрт моя земля", жёстко отрезал парень глядя ему в глаза. Одобрительно кивнув, полковник замолчал и задумчиво уставился на струящуюся за бортом воду. Сам Мишка в очередной раз досаду на себя за то, что снова распустил язык, сосредоточился на управлении вильботом, попутно вспоминая всё ли нужно я взял из дому и не забыл ли купить Хантам что-то важное.